Фрагмент шестой. Незаконченный букет ромашек. После развода с Олей Руслан долго, очень долго чувствовал себя совершенно потерянным. Будто почву выбили из-под ног, не знал, как двигаться, куда наступить, чтобы не ухнуть в пропасть. Не мог толком ничего делать, ничем себя занять, ни на чем сосредоточиться. Теперь после развода с Дианой все было иначе, можно сказать, с точностью да наоборот. Освободившись от семейных обязательств, он был занят семь дней в неделю. Работа, поездки к отцу, которого Рус теперь все активнее зазывал к себе, общение с мышкой, с Вележевыми, и, конечно же, танго и все с этим связанное. Словом, жизнь била ключом, была очень насыщенной и, как с удовлетворением отмечал Руслан, почти счастливой. Почти, потому что для полного счастья не хватало еще очень многого. Но Руслан говорил себе, что и так уже очень хорошо, идеалов не бывает и нечего бога гневить. Но в тот день все шло наперекосяк. Ночевал Руслан у отца, тому не здоровилось. И хотя Борис Васильевич уверял, что все нормально, волноваться не о чем подумаешь, давление подскочило, обычное дело, погода меняется. Рус все равно остался у него до утра. Спал беспокойно, ворочался на стареньком продавленном диване и все прислушивался, как батя дышит. Не стало ли хуже? Не пора ли вызывать скорую? Утром дважды заставил отца померить давление новым недавно привезенным тонометром и только убедившись, что оно в порядке, как у космонавта, шутил Борис Васильевич, поехал, наконец, в Москву, но на сердце все равно было тревожно ехать пришлось особенно долго на дороге от чего то были постоянные пробки это в пятницу то утром в сторону москвы к тому же руслан как ему казалось по пути собрал все какие только можно светофоры и постоял на всех переездах на работу приехал чуть ли не к полудня и там весь день был на нервах его подчиненные безбожно задерживали сдачу проекта насажали в работе ошибок да еще и ухитрились все перессориться что не так уж часто случалось в их коллективе Самым неприятным было то, что Руслан тоже оказался втянут в эту склоку, потому что в итоге все стрелки перевели на начальника и обвинили во всем именно его. Несколько ребят, в первую очередь Вадим, ведущий специалист, заявили ему, что он слишком авторитарно руководитель, постоянно давит на них, и это мешает им полноценно раскрыть свой творческий потенциал. Руслан, разумеется, был возмущен этими словами до глубины души. Это он-то авторитарно руководитель, Да вы, дорогие мои, авторитарных руководителей не видели. Вот уж он посмотрел бы на них, доведисем им поработать под началом его матушки». Он потребовал пруфов, подтверждающих его авторитарность и деспотизм, но единственным внятным аргументом, который он услышал, естественно, все от того же Вадима, было то, что у всех нормальных людей в пятницу короткий день, а они, как рабы-галерные, должны и сегодня пахать до вечера, как во все будни. Когда он ехал домой с работы, не столько ехал, сколько стоял в пробках, позвонила мышка. «Привет, малыш», — сказал Руслан, включая громкую связь. «Привет», — весело прочирикала дочь. «Помнишь, я тебе говорила, что занимаюсь картмейкингом?» «Это который не скраббукинг?» — блеснул хорошей памятью любящий отец. «Именно», — засмеялась Маша. «Это просто открытки, авторские, которые делаешь сам специально для кого-то. И эти открытки существуют в единственном экземпляре». «Круто», — оценил Руслан. «Эксклюзивный подарок, значит?» «Ага, у меня для тебя есть такой», — сообщила дочь. «Да ну», — приятно удивился отец. «И в честь какого события?» «Будто сам не знаешь. Хочу поздравить тебя с разводом». «Откуда ты вообще узнала, шпион эдакий?» — удивился Рус. «Так я же на Диану во всех соцсетях подписана, бесхитростно», — сообщила мышка. «Она сразу же, как из ЗАГСа вернулась, опубликовала новый пост с фотками. Они там с Глебом такие довольные. А вот как. Буркнул руслан. Так что, если думаешь, что она там льет слезы от расставания с тобой, безжалостно продолжала дочь, то можешь не беспокоиться, у Дианы все в порядке. Они с глебом новую квартиру сняли, обставляют сейчас, а весной собираются пожениться. Странно, но русу от чего-то неприятно было это слышать, а вроде бы он сам хотел, чтобы Денька была счастлива с Глебом, даже более того, сам все сделал для этого. Откуда ж такое противное чувство досады? Отчего известие, что твоя бывшая или бывший счастлив с кем-то другим воспринимается как камень в твой собственный огород, как упрек в твоей собственной несостоятельности, а то и ущербности? Мышь, а ты маме рассказала о моем разводе? — спросил Руслан и услышал в ответ. — Ха, еще бы такая новость. И маме рассказала, и Егору. И как они отреагировали? Вопрос вырвался сам собой, словно против воли Руса. — А никак, Егор вообще не реагирует, когда я что-то о тебе говорю. А мама пожала плечами и спросила, сделала ли я уроки. Домой Руслан вернулся в отвратительном настроении и сам, не зная зачем, поднялся на третий этаж в кабинет к пазлу. Мельком взглянул на стол и сразу бросилась в глаза деталь, которую раньше он от чего то не замечал. Ромашки. Букет, очевидно, стоящий в вазе. Хотя самой вазы Руслан сколько не искал, так и не нашел ни на одном из оставшихся, уже не столь многочисленных кусочков картона. Но ромашки были именно ромашками, и, конечно, они не могли не напомнить ему об Оле. После истории с Риоритой Руслану долго не везло в личной жизни. Ему нравились многие девушки, и он им тоже нравился, но каждый раз что-то не складывалось в точности, как пресловутый пазл. Конечно, не последнюю роль в этом сыграла и Галина Николаевна. Рус продолжал жить с мамой, а та очень ревниво относилась ко всем увлечениям сына. В каждой девушке находила какие-то изъяны, жестко их критиковала, а с самими девушками, если случайно встречала их, или те звонили Руслану по домашнему телефону, разговаривала неприветливо. Прекрасно понимая, что маму не переделаешь, Рус решал проблему как мог, то есть встречался с девушками на их территории. Но, видимо, дело было не в одной только маме, потому что по-настоящему хороших, прочных отношений у Руса почти 10 лет ни с кем так и не завязывалось. Может, девушки попадались не те, может, он сам вел себя как-то не так. Сейчас в любом случае уже нет никакого смысла копаться в тех давних историях. Но все изменилось, когда он встретил Олю. Руслан до сих пор помнил их первую встречу, так словно она была вчера, хотя с тех пор прошло уже, страшно подумать, 20 лет, даже больше. Был субботний вечер, конец ноября и отвратительная погода. Зябко, промозгло, ветрище со снегом, но дома, как назло, кончился хлеб и пришлось бежать в магазин. Мама только что оправилась от болезни, была еще слаба. Ей захотелось бутербродов с докторской колбасой, и, конечно, Рус не мог ей в этом отказать. Бросил все дела и пошел в магазин. О доставке продуктов на дом тогда еще и слыхом не слыхивали. Было скользко, улицы в Москве тогда еще чистили плохо, хлесткая злая поземка швыряла сухую ледяную крупу прямо в лицо, умудрялась забираться в любую складку одежды. Руслан весь исчертыхался, пока дошел до супермаркета, хотя идти было всего ничего на другую сторону улицы. Подходя к магазину, он увидел вышедшую из дверей девушку, невысокую, складненькую, в коричневой дубленке и белой шапочке. В руках у девушки был битком набитый и явно тяжелый пакет, который на крыльце зацепился за перила и порвался. Девушка ойкнула, а по ступенькам прямо под ноги русу поскакала содержимое пакета. Яблоки, апельсины, лимоны, бананы, болгарский перец, стебли сельдерея. Все яркое, цветное. Девушка кинулась собирать свои покупки. Руслан, как воспитанный человек, стал помогать. Быстро выяснилось, что пакет порвался так сильно, что воспользоваться им снова уже невозможно. Ой, что же делать, заахала девушка, и Руслан сразу невольно обратил внимание на то, какая она милая. Щеки, как у ребенка, упругие и румяные, с ямочками. Большие серые глаза, из-под белой шапочки выбиваются спиральки светлых волос. Растерянное выражение лица придавало ей еще больше очарования. Сейчас что-нибудь придумаем, заверил Руслан. Он кое-как запихал все, собранное в остатки пакета, завел девушку обратно в магазин и поставил рваный пакет на стол для упаковки. Подождите меня здесь, сказал он. А я сейчас быстренько метнусь и куплю вам новый пакет. Как назло ко всем кассам были очереди, суббота же. В основном народ затаривался крупно на неделю, но многие стояли и с одной, и двумя покупками, так что надежды, что пропустят без очереди, не было никакой. Пришлось встать в хвост. Хорошо Руслан вовремя вспомнил, что все таки пришел сюда за хлебом. Как водится, самая короткая с виду очередь оказалась самой долгой, и когда Руслан дошел до кассы с батоном в руках, был уже уверен, что белая шапочка его не дождалась и давно ушла. Но нет, она так и ждала на том месте, где он ее оставил, пригорюнившись, как воснецовская Аленушка на камне, только стоя. «Вот», — сказал Руслан, подходя и демонстрируя пакеты. Купил сразу два, чтобы было удобнее нести. На пакетах были нарисованы ромашки, и, увидев это, девушка осветилась радостной улыбкой. «Обожаю ромашки», — призналась она. «Самые-самые мои любимые цветы». И Руслану оставалось лишь горько пожалеть о невозможности сейчас же раздобыть ромашки в ноябре. Пакеты получились нелегкие, и, взвесив их в руках, Руслан предложил «Знаете что, давайте я вам их донесу». Он совсем не был уверен, что девушка примет его предложение, но она согласилась и даже обрадовалась. «Правда? Спасибо вам большое. А то так скользко. Идти оказалось совсем недалеко, через дворы направо». Но по дороге успели и познакомиться, и поболтать. Оля рассказала, что окончила педагогический факультет дефектологии и работает логопедом в детской районной поликлинике. Потому как она рассказывала о своей работе, о своих маленьких пациентах и их родителях, было видно, что она по-настоящему любит то, чем занимается, качество, которое Руслану всегда нравилось в людях. Оказалось, что, несмотря на разные профессии, они оба подходят к своей работе одинаково, и после института постоянно продолжают заниматься самообразованием, посещают курсы, читают специальные книги и журналы по-русски и по-английски, стараются следить за всеми новейшими достижениями в своей области. У них вообще обнаружилось немало общего, начиная с того, что даже жили с точки зрения почтового адреса на одной улице, и как до сих пор ни разу не встретились, просто непонятно. Оба обитали в хрущевках, в смежных двушках с мамами и без отцов. Олина мама недавно свалилась с гриппом, от которого только что выздоровела мама Руслана, и он сознанием дела пересказал все, что говорила дежурный врач и как советовала лечиться. Дорога до Олиного подъезда показалась обидно короткой. Они поднялись на третий этаж. Оля открыла дверь, в полголоса пригласила «входите», и Руслан занес пакеты в прихожую. «Надо же, планировка точно такая же, как у него дома. И вешалка, и зеркало на тех же самых местах». Оля тихонько заглянула в комнату и снова прикрыла дверь. «Мама спит?» — шепотом сказала она. «Проходите на кухню. Вот тапочки. Давайте чаю с лимоном попьем, согреемся. А то там такая холодина». «С удовольствием», — обрадовался Руслан. «Он сейчас не то что чаю, керосину бы выпил, лишь бы подольше побыть с ней». Во время чаепития Оля показала Руслану еще и лекарство, которое успела купить до посещения продуктового. Да, вот-вот. Руслан ткнул в одну из коробочек. Вот это и моей маме врач прописала отличная противовирусная. Вкупе со всякими народными средствами и витаминами быстро на ноги ставит. Главное только спать больше и много пить, и мед. У вас есть мед? Да, осталось немного. Оля, а хотите, я вам настоящего меда принесу для мамы? Нас сотрудник один снабжает у его родителей и пасека. Да, было бы здорово. Будь его воля, он никогда в жизни не ушел бы из этой чистенькой уютной кухни с клетчатыми зелеными подушками на табуретках и дешевыми пластиковыми шкафчиками под ясень. Но не успел Руслан допить чай, как на его сотовом заиграла мелодия из Шерлока Холмса. Звонила мама. Сыночек, у тебя все в порядке? спросила она Я жду, жду, а тебя все нет. Уже больше часа прошло, я забеспокоилась. Действительно, прошло уже полтора часа, как он вышел из дома. Ничего себе, за хлебушком сходил. Оля проводила его до дверей, шепотом бормоча, как здорово он ее выручил и как она ему за это благодарна. «А мед? Я не шутил про настоящий мед», — сказал Руслан уже в дверях. «Кто же шутит про настоящий мед?» — улыбнулась Оля. «Тогда продиктуйте мне ваш номер телефона». И в тот момент оба поняли, что обмен телефонами им нужен не только для передачи меда. Впрочем, мед Руслан, разумеется, принес уже на следующий день. Они начали встречаться с каждым свиданием все больше узнавая друг о друге. Ходили в кафе, в кино, театры, на концерты и выставки, удивляясь схожести вкусов. Не то чтобы им обоим нравилось в точности одно и то же, у каждого, конечно, имели свои предпочтения, но при этом не нашлось ничего такого, в чем у них оказались бы диаметрально противоположные взгляды. Как бывает, например, когда кто-то один в восторге от рэпа, футбола или артхаусного кино, а другой этого на дух не переносит. Конечно, Оля была далеко не первой женщиной в жизни Руслана. Но с ней сразу все получилось как-то иначе. А С другими Рус всегда чувствовал, что хоть они и встречаются, но в остальное время он сам по себе, а девушка сама по себе. Они существовали в мире отдельно друг от друга. А с Олей сразу образовалась какая-то общность, неразделимость. Я превратился в мы, обозначил Володя, когда Рус рассказывал ему о жене. Именно, обрадовался точной формулировки Рус, не подумай чего плохого, но у меня в детстве так с тобой было, даже когда не вместе, все равно о тебе думал. Как мы куда-нибудь пойдем, во что-нибудь поиграем, что-то затеем, что-то скажешь, что сделаешь, понимаешь меня? Отлично понимаю. То же самое чувствовал, а соли, значит, повторилось. Повторилось, кивнул Руслан. Мне вообще с ней комфортно было, почти как с тобой. Она такая же понимающая и совершенно не конфликтная, но если дело касается принципиальных вопросов, пойдет до конца, будет упорно гнуть свою линию». Вскоре Оля познакомила Руслана с мамой, и они понравились друг другу. Глядя на интеллигентную, скромную, равновешенную Марину Михайловну, Рус вспоминал выражение «Хочешь узнать, какой будет с возрастом твоя невеста? Посмотри на будущую тещу». Мама Оли в этом отношении казалась, ему ну, очень хорошей гарантией. Со своей мамой Руслан Олю знакомить не спешил, не сомневался, что и в этот раз будет все то же самое, как уже бывало не раз, неприятие и антипатия. Новый год они с Олей встречали вместе, в компании еще институтских друзей Руслана. И хотя Оля никого там не знала, но на удивление хорошо вписалась и всем понравилась, А с бывшей однокурсницей Руссо и даже потом подружилась, и эта дружба сохранилась надолго. Миновала зима, и с наступлением тепла они стали встречаться чуть не каждый вечер и уж точно каждый выходной. Гуляли по Москве, каждый раз открывая для себя что-то новое и интересное. Оригинальный старинный дом, тихий уютный двор, неожиданную архитектурную деталь в давно знакомом, казалось бы, месте. Так они открыли памятник табуретки на Таганке, каскад прудов в Тимирязевском парке, цветущую сакуру около китайского ресторана в здании редакции литературной газеты и еще много чего сейчас уж и не вспомнить. И, конечно, как только настало лето, Руслан при любой возможности дарил Оле букеты ромашек, которым она неизменно радовалась так, будто это были по меньшей мере бриллианты. «Оля» сказал ей как-то Руслан, когда они сидели у нее на кухне и пили чай, который девушка заварила со смородиновым листом. Шел восьмой месяц их знакомства. «Ну, как это говорится-то? В общем, выходи за меня замуж». Она коротко выдохнула и покраснела. Это ее забавная особенность — краснеть по любому поводу — всегда умиляла его. «Я так рада», — сказала она наконец. «Я тоже люблю тебя, очень-очень люблю». Это вышло так старомодно и так прекрасно. Они смотрели друг на друга и улыбались, держась за руки. А через недолгое время вернулась с работы Марина Михайловна. «Мамочка», — смущенно призналась Оля, — «мне Руслан сейчас предложение сделал». «Ой», — сказала та, — «не успела войти, а тут такая радость. Русланчик, ты уж давно тут как родной. Ну давайте скорее ужинать, только руки помою. За едой и поговорим». Вместе решили, что жить они будут пока что здесь у Оли, хотя у Руслана были мысли насчет съемной квартиры. Собственно, они были у него давно, еще до знакомства с и зарплата позволяла. Но в то время с этим было потруднее, чем сейчас, а самое главное, Руслан не решался оставить маму. Та с годами стала особенно эмоциональной и несдержанной. Несмотря на пенсионный возраст, Галина Николаевна продолжала работать и скручивать подчиненных в бараний рог. Но дома расслаблялась, часто жаловалась на плохое самочувствие, легко могла заплакать даже из-за пустяка, так что один только намек на разлуку с сыном вызывал у нее рыдание. И до поры до времени Руслан старался ее не расстраивать, но теперь-то все изменилось. Рус надеялся, что на маму произведут хорошие впечатления улины скромности и обаяния, но надежда оказалась напрасной. При первой же встрече Галина Николаевна устроила невесте сына настоящий допрос, спрашивая о таких вещах, о которых Руслан считал просто неудобным говорить даже со знакомыми людьми. «Какая у тебя зарплата? Сколько зарабатывает твоя мама? А где твой отец?» Игнорировала принесенный Олей зефир в шоколаде и даже еще не допив чай, практически демонстративно забрала кружку, ушла из кухни в свою комнату и включила телевизор. Конечно, Оля была в недоумении, ничего плохого она не делала, Была вежливая, вела себя вполне прилично. Когда она спросила Руса потихоньку, что случилось, он ответил, что у мамы был очень тяжелый день и болит голова. Они наскоро попили чая и Оля засобиралась домой. Руслан пошел ее провожать, по дороге извинился и избивчиво объяснил, что у его мамы не только тяжелый день, но и тяжелый характер. «Я поняла», — кивнула Оля и заговорила о чем-то другом. Когда Рус вернулся домой, мама плакала. «Ты хочешь меня бросить?» И все его увещевания, что ему уже скоро 30 лет, и давно пора подумать о собственной семье, что, полюбив Олю, он вовсе не перестал любить маму, и что его женитьба вовсе не означает расставание с матерью, ведь он даже жить будет совсем неподалеку, буквально в пяти минутах ходьбы, никакого действия не возымели. Он уговаривал маму как ребенка, а так как обиженное, капризное дитя, ничего не хотела слушать. В итоге Руслан взял отгул, собрал свои вещи и перебрался к Коле тайком, пока мать была на работе. На свадьбу, тихую, скромную, праздновавшуюся в небольшом кафе, собралось всего десятка-полтора человек, что называется «свои да наши». Брат Марины Михайловны с женой и детьми, да несколько подружек невесты и друзей жениха с парами и так. Галина Николаевна не пришла, сказала, что заболела, и, положа руку на сердце, Руслан тогда этому даже обрадовался. «Пусть лучше остается дома, чем сидит с кислой миной или, упаси Господи, разрыдается в самый неподходящий момент». Тогда казалось, что мамины недомогания, на которые та стала постоянно жаловаться, выдуманы ею, чтобы привлечь его внимание хоть как-то, хоть каким-то способом, но подольше удержать сына около себя. Руслан бесился, но старался брать себя в руки. Часто звонил маме, минимум два раза в неделю старался забегать к ней. Хорошо, что хоть жили неподалеку, делал все, о чем она просила. Мама зачистила в поликлинику, сердилась, что там большие очереди, что нет нужных специалистов, а те, которые есть плохие, грубые, невнимательные, непрофессиональные. Руслан стал давать деньги на частные клиники. Там маме вроде нравилось больше, Но оплата медицинских услуг влетала в копеечку, да и клиники были далеко, приходилось маму туда возить. В общем, лечилась Галина Николаевна весьма активно, но лучше ей не становилось. Она ныла, постоянно жаловалась, что болит то там, то здесь, и все время требовала заверений, что сын не бросит ее одну умирать. И Русу приходилось разрываться между мамой и собственной семьей, что с каждым днем становилось все тяжелее, ведь меньше, чем через год после свадьбы, Оля узнала, что ждет ребенка. Беременность протекала нелегко, молодой женщине хотелось, чтобы муж был рядом, и Руслану этого хотелось, но и не помогать маме он тоже не мог. Оля была молодцом, не обижалась, старалась поддерживать мужа. А с Галиной Николаевной творилось что-то странное. Ей никак не могли поставить диагноз. Все анализы и исследования показывали, если не норму, то, по крайней мере, некритичное отклонения от нормы. Но маме Руслана, тем не менее, делалось все хуже. Ни онкологии, ни каких-то других тяжелых и опасных заболеваний врачи не нашли, но Галина Николаевна продолжала таять на глазах. О боли она по-прежнему не желала слышать, никогда не спрашивала, будто невестки вовсе не существовало, и даже узнав, что скоро станет бабушкой, не обрадовалась этому, а вновь завела свою шарманку. «Но ты ведь не бросишь меня!» Руслан весь извелся, не выдерживал, срывался на маму, та плакала. Месяца за два до появления на свет Егора Галина Николаевна слегла и больше уже не вставала, а спустя около года после рождения внука умерла. В медицинском заключении причиной смерти назвали сердечную недостаточность. И это показалось странным, потому что с сердцем у мамы вроде было благополучно, только недавно делали кардиограмму. Но так или иначе, после ее кончины Руслан вздохнул с облегчением. Хоть и стыдился кому-либо в этом признаться, даже самому себе. Ведь мама была еще далеко не стара, всего-то чуть больше 60. Но суеверная Марина Михайловна сказала, что таков закон природы. Когда в семье кто-то рождается, кто-то примерно в то же время и умирает. Это обычное явление. После смерти мамы Руслан затеял было переезд своей семьи, жены и маленького сына в мамину квартиру, где по-прежнему был прописан. Но Оля вдруг стала категорически возражать. Оля не хотела переезжать в квартиру, где жила и умерла Галина Николаевна, не согласилась бы на это даже после замены всей мебели и капитального ремонта, на что у молодой семьи все равно не было средств. Наверное, это была первая их солей крупная ссора, так как Руслан настаивал, он предпочел бы жить отдельно от тещи, не то чтобы он имел что-то против Марины Михайловны, нет, она была хорошей женщиной, доброй, заботливой и тактичной, очень помогала с Егоркой, давая возможность дочке не бросать работу полностью, а когда у Оли закончился декретный отпуск, безропотно вышла на пенсию и засела дома с внуком. Егор рос активным ребенком, озорным, непоседливым и, к тому же, невероятно самостоятельным и упрямым. Обычно у детей первыми словами бывают «мама», «папа», «баба» или «дай», а у этого парня было «сам». Он все норовил сделать самостоятельно, рано научился держать ложку и все такое, не любил, когда его брали на руки, предпочитал идти, а лучше бежать собственными ногами тогда и туда, куда считал нужным. Переубедить его было крайне сложно. У мамы и бабушки это еще иногда получалось, у Руслана же почти никогда. Врач-педиатр советовал отдать мальчика на какие-то активные занятия, чтобы использовать его энергию в мирных целях. После этих слов Оля тут же записала сына в бассейн, а Руслан несколько часов взрывал интернет, пока не нашел подходящую студию бальных танцев, куда принимали с трех лет. Тоска по танцевальному прошлому так и не отпускала его, и он решил хоть так к нему прикоснуться, хотя бы через сына. Рус мечтал, что Егор сумеет продвинуться гораздо дальше на том пути, который в свое время не удалось пройти ему. Тем более, что новые времена открыли столько новых возможностей, международные конкурсы, поездки по всему миру, но мечтам не суждено было сбыться. Егора танцы вообще не привлекли. На второе занятие он уже пошел со скандалом, а на третье просто отказался идти. При этом в бассейн ходил с удовольствием, да и в детский сад тоже, как ни странно, довольно охотно. Вскоре после того, как Егор пошел в детский сад, Оля вновь забеременела. Как и в прошлый раз с сыном, вышло это случайно, Ребенка они не планировали, но и никаких сомнений в том, должен ли малыш появиться на свет, не было. Тем более, что семью Левашовых вскоре ждали и другие радостные перемены. В Москве начали сносить пятиэтажки, и дом Оли попал под программу реновации одним из первых в районе. Так что мышка родилась как раз вовремя, чтобы успеть обеспечить своей семье трехкомнатную квартиру на Волгоградке. Каждый из ребят обзавелся собственной комнатой. У Егора сбылась давняя мечта — Спортивный уголок, с которого он был готов вообще никогда не слезать. Марина Михайловна тоже получила квартиру неподалеку и по-прежнему очень помогала с детьми. Дочка Маша с первых же месяцев жизни, получившая домашнее прозвище «Мышка», не переставала удивлять Руслана. Казалось бы, ребенок тех же родителей, что и Егор, растет в тех же условиях, но разве что квартира другая, попросторнее. По идее, дети должны быть похожи, но даже внешнего сходства особого нет, а по характеру так и вовсе полные противоположности. Егор категоричный, упрямый, замкнутый, себе на уме, никогда не поймет, что у него там внутри происходит и что он себе думает. А мыша, как открытая книга, вся тут. Что думает, то и говорит, все эмоции наружу. Жизнерадостная, непосредственная, такая трогательная, такая умильная кроха. С ней всегда можно было договориться, не то что с ее братцем, отвлечь от неприятного, развеселить, переключить на что-то. Только вроде соберется заплакать, но покажешь ей что-нибудь или пошутишь, и вот она уже заливается смехом, как хрустальный колокольчик. Неудивительно, что Руслан в ней души не чаял, и мышка отвечала ему такой же любовью. «Ну, Маша, у вас настоящая папина дочка» улыбались знакомые, и предполагали, а Егор, наверное, мамин, да? Но тут они ошибались. Егор не был ни мамином, ни чьим-то еще. Он всегда с малолетства был сам по себе. С сыном Руслану всегда было нелегко, зато с дочкой он отдыхал душой. Простил мышки даже то, что она тоже не заинтересовалась больными танцами, походила на несколько занятий и бросила. Так у нее было со многими кружками, да и не только кружками, вообще занятиями. Увлекалась и быстро разочаровывалась. Неизменной оставалась только любовь к разным поделкам. Ей всегда нравилось что-то лепить из пластилина, клеить куклам домики из картона, шить им одежду, вышивать. Все вокруг это только одобряли. Развитие мелкой моторики с раннего возраста, как известно, помогает в развитии и умственных способностей. Несмотря на помощь бабушки, первое время молодым родителям было, конечно, трудновато. И физически, и финансово. Руслан не упускал ни одной возможности подхалтурить. Кому комп собрать, кого от вируса вылечить, кому прогу поставить. Оля тоже была очень занята. Она только официально работала в трех местах, а помимо этого еще и практиковала частным образом. Участвовала в семинарах и симпозиумах, постоянно повышала квалификацию. Но потом понемногу все вроде бы стало налаживаться. Дети подрастали, пошли в школу, с ними стало попроще. Со школой им повезло, рядом была очень приличная, и их новый дом оказался к ней приписан. Руслан нашел работу в солидной фирме с хорошей зарплатой, и ему уже не нужны были постоянные халтурки. Оля тоже вышла на новый уровень, стала востребованным профессионалом, и хотя занята была по-прежнему, но зарабатывала теперь гораздо больше. Дети подрастали на удивление быстро. Говорят, так происходит только с чужими детьми, ничего подобного. Собственные отпрыски тоже становятся старше гораздо быстрее, чем хочется родителям. Это только в первые годы, а точнее даже месяцы, молодые мамы и папы по неопытности торопят. Скорее бы уж начал сидеть, ходить, говорить, но оглянуться не успеешь, как ребенок уже ходит и лезет всюду, куда не надо, и говорит, да так что не заткнешь, не замолкая ни на секунду а дальше понеслось только что был детский сад бац уже школа вроде недавно в первый класс пошел а через год уже выпускной со временем ольга устала от слишком насыщенного образа жизни и решила немного сбавить обороты к тому моменту она уже работала в хорошей клинике вела там приемы несколько раз в неделю частную практику тоже продолжала вести но свободного времени у нее теперь стало гораздо больше просто раньше она работала на имя а теперь имя работало на нее. Попасть на прием к Левашовой стало престижно, так что финансовые трудности в их семье давно уже были позади, и они смогли позволить себе другой образ жизни, тратить деньги на развлечения, путешествия, отдых. Оглядываясь назад, Руслан понял, что проблемы в их семье начались со вступлением Егора в подростковый возраст. Не то чтобы он обвинял в этом одного только сына, нет, наверное, они все были хороши. В то время между отцом и сыном точно черная кошка пробежала. Они ссорились по любому поводу. Однажды Егор потребовал, чтобы ему дали письменное разрешение набить татуировку на предплечье без согласия родителей. В его возрасте это, к счастью, было невозможно. Руслан, разумеется, наотрез отказал, не принимая во внимание никакие заявления сына, что его тело принадлежит только ему, и только он вправе решать, что с собой делать. В тот день у руса и без того было полно забот, он только отмахнулся, после чего сын неделю с ним не разговаривал. В другой раз Егор захотел покрасить волосы, а Руслан посмеялся над этим «Ты что, девчонка? Или клоун?» Парень на другой же день явился с новой прической, две трети головы выбрита на лоса, а с макушки на глаза свисает длинная разноцветная прядь нескольких оттенков от розового до зеленого. «Выглядишь по-идиотски», — не стал скрывать Руслан. «Сам ты идиот», — ответила любящая чада, и очень удивилась, когда отец отобрал у него после этого мобильный телефон. Самым странным было то, что Оля почему-то встала на сторону Егора. «Ты был с ним груб», — сказала она перед сном. «Это я был груб», — изумился Руслан, «да я бы никогда в жизни не посмел назвать свою мать идиоткой. И ты, Марина Михайловна, кстати, тоже. Мне мама никогда в жизни не давала для этого повода», — неожиданно ответила Ольга. Очень мило, взвился он, а я, получается, дал. После этого случая он долго не разговаривал ни с сыном, ни с женой. Но чаще всего они ссорились, когда речь заходила о будущем. Егор был не глупым парнем, но в школу ходил неохотно и учиться не любил. Из всех уроков ему нравилась только физкультура, остальное было скучно. И все попытки обсудить с ним выбор профессии или хотя бы в вуза для поступления оканчивались неудачей. Да не знаю я. Огрызался Егор. «Не решил пока. Чего ты ко мне пристал? Это ведь не завтра будет». «Не завтра», — кивал Руслан. «Но скоро. Гораздо скорее, чем ты думаешь, время пролетит быстро. А сейчас поступить в хороший вуз гораздо труднее, чем было тогда, когда учились мы с мамой. Сейчас абитуриентов много, конкурс во все приличные университеты большой». «Нужен высокий балл по ЕГЭ, победы в Олимпиадах и все такое, а у тебя все победы только на спортивных соревнованиях, или ты планируешь физкультурно поступать?» «Я же сказал, что еще не решил. А я сказал, что чем раньше этим озаботишься, тем лучше начинал закипать Руслан. Может, ты уже и опоздал». «Ну и опоздал, и хрен с ним», — огрызался Егор. «И правда, оставь ты его в покое», — вступал из-за сына Ольга. «Ему пока всего 14, успеет профессию выбрать». Но время показало, что прав-то был именно Руслан. Школа у Егора уже была позади, а со своим местом в жизни парень так и не определился. Даже мышка, уж на что лапочка и та, стала тогда подливать масло в огонь. Она ведь тоже взрослела, начала вдруг стесняться брата, требовала, чтобы он не заходил без стука в ее комнату, жаловалась, что музыка, которую он слушает, и звук видеоигр мешают ей заниматься. Егор в ответ придирался к тому, что она слишком долго занимает ванную и лепит по всей квартире какие-то дурацкие девчачьи наклейки. Дети ссорились, мышка обижалась и плакала. Руслан вступался за нее и снова начинал собачиться с сыном. Да и Солей тоже стал ссориться все чаще и чаще, но долго уговаривал себя, что это просто так, временно и скоро пройдет. Однако не прошло, а, как это порой бывает, накопилось и взорвалось. И причиной стала эта самая квартира в таунхаусе, где сейчас и жил Руслан. Тогда покупка этого жилья показалась ему отличной идеей, которая решит, если не все проблемы, то, по крайней мере, многие. Что не говори о трехкомнатная, к тому же не слишком большая квартира на четверых, это явно мало, да и кухня у них маловато, 10 метров всего. Дети росли не за горами тот час, когда оба захотят создать собственные семьи. Руслана эта мысль только радовала. Он с детства мечтал о настоящей семье, большой и дружной, такой, как была у его друга детства Володи Вележева. Сначала Рус думал о загородном доме, достаточно простом, со многими комнатами и несколькими ваннами, чтобы можно было всем жить свободно, не толкаясь боками. А вот там они заживут отлично. У них с Олей появятся свои кабинеты, отдельно от спальни, и там хватит места и для обоих компьютеров, и для Олиных книг по специальности. Дети смогут заниматься своими делами, не мешая друг другу, а в придачу к этому всему идут еще и свежий воздух, природа, камин, мангал, лужайка какая-нибудь для игр. Можно будет и собаку завести, мышка давно просит. И Егор хочет, но он хочет только большую, волкодава, мастифа или ньюфа, а Оля считает, что большой собаке в городской квартире не место. В общем, Руслан всерьез обдумывал идею переезда за город, тем более, что и основания для этого появились, он занялся продажей своей старой квартиры. После того, как Оля еще до рождения Машки принципиально отказалась там поселиться, Рус квартирой так и не занялся. Некогда было, да и смысла не видели. Думали, что дом вот-вот снесут, как произошло с домом Оли. Так что Руслан пока просто сдавал свою квартиру кузену, одной из коллег, Ярославцу, для которого невысокая цена была гораздо важнее, чем современные стильные интерьеры. И тут вдруг к Русу обратилась жена другого коллеги, частный риэлтор, с вопросом, не хочет ли он случайно эту свою квартиру продать. У нее есть клиент, которому нужна именно двушка, именно в хрущобе, и район как раз подходящий. А когда Руслан поделился своими планами насчет загородного дома, риэлтор предложила рассмотреть также и таунхаусы. Как следует поразмыслив, взвесив все плюсы и минусы, Рус остановился именно на этом варианте. Все-таки свой дом — это постоянные заботы. То трубы засорились, то крыльцо нужно подправить, то крыша потечет. С таунхаусом хлопот гораздо меньше. Да еще благодаря все тому же риэлтору подвернулся буквально дом мечты. Свежий воздух, шикарное место, живописное и удобное. Красивые уютные дома на четыре трехэтажные квартиры. У каждой собственной внутренний дворик и гараж, в поселке охраняемая территория, на ней магазин, спорткомплекс, рядом речка и небольшой лес. От Москвы совсем недалеко и станция метро уже скоро откроется неподалеку Словом, мечта. Пока что коттеджный поселок только строился, квартиры продавались без отделки, стоили на удивление недорого и их разбирали как горячие пирожки, понимая, как сильно они потом взлетят в цене. Затягивать с решением было некогда, и Руслан поторопился с покупкой, заключив, что сделает семье сюрприз. Он запланировал обустроить на первом этаже просторную кухню-столовую и гостиную с камином, где все будут собираться по вечерам, на втором оборудовать родительскую спальню, гардеробную и комнаты для детей, на третьем кабинет и гостевые комнаты, Ванные на всех этажах, в подвале мастерская и прачечная. То, что жилье пока не отделано, его не смущало, а даже, напротив, вдохновляло. Но разве это не здорово сделать все, начиная с планировки по собственному вкусу? Он уже предвкушал, как новый дом сблизит и сделает счастливой их семью. Сам Руслан был в восторге от своей затеи, и ему даже в голову не приходило, что жена может этого восторга не разделить. Тем сильнее был шок, когда Оля, услышав новость, посмотрела на него с холодным изумлением, как на придурка, причем на чужого, незнакомого придурка. Было чудесное субботнее утро, теплое, ясное, майское. Они завтракали вдвоем, мышка на выходные отправилась с бабушкой на дачу. Егор с утра пораньше умчался по своим делам, В кухне пахло свежесваренным кофе и тостами, за открытым окном ветер шелестел юной листвой. И вдруг такой вот Ольгин взгляд. «Какой таунхаус? О чем ты? Надеюсь, ты шутишь?» «Да нет же», — возразил Руслан. «Я действительно купил нам дом. Наше будущее фамильное гнездо. И где же оно, это будущее гнездо?» продолжала недоумевать Оля. «Недалеко, поехали, покажу», — предложил он. «Погоди, Руслан». Она приложила пальцы к вискам, точно у нее вдруг неожиданно разболелась голова. «Я что-то ничего не понимаю. Ты купил дом в Подмосковье? Но на какие деньги? Это же очень дорого. Не так дорого, как можно подумать», — заверил он. «Что же до денег, то я продал свою квартиру». «То есть, как это, продал квартиру?» — снова переспросила жена. И в ее голосе на этот раз прозвучало не просто изумление, но даже что-то похожее на ужас. «Да, обыкновенно». Рус пожал плечами, ему уже начал действовать на нервы этот разговор. «Через риэлтора, как все квартиры продают, но какая, в конце концов, разница?» «Погоди», — перебила его жена. «Обычно за ней не водилось такой привычки. Оля всегда была неизменно вежлива. Ты продал квартиру и даже ничего мне не сказал?» «Ну, так вот, говорю же», — откликнулся он. «Давай, собирайся, поедем смотреть наши хоромы». Оля зависла на какое-то время, и у Руслана вдруг возникло подозрение, что она сейчас откажется. Но в конце концов жена кивнула. «Ладно, если ты говоришь, что это недалеко, мне к двум часам обязательно надо вернуться. Сейчас наведу порядок в кухне и быстренько соберусь». Дорога заняла невероятно много времени даже для утра субботы. Они то и дело останавливались и подолгу стояли, особенно на МКАД, И с каждой минутой бодрые заверения Руслана, что ехать тут очень близко, озвучали все менее убедительно. В довершении неприятностей они еще и проехали мимо места страшной аварии. Самого ДТП, к счастью, не застали, но одного вида нескольких покореженных автомобилей, крови на асфальте и завываний продирающихся сквозь плотный поток скорых с мигалками Оли явно хватило с лихвой. На ее лице отразился ужас, она смолкла и замолчала до самого приезда. Облик коттеджного поселка, где еще полным ходом шло строительство, ее тоже абсолютно не впечатлил. Все предложения представить, как тут будет красиво, когда посадят деревья, разобьют клумбы и проложат дорожки, тонули в ее настороженном молчании, как в колодце. Выйдя из машины, Оля с брезгливым выражением на лице переступила через кучу строительного мусора, хотя на самом деле прекрасно можно было и обойти, и неохотно вошла в дом. «Ну да, здесь, конечно, был пока что совсем не гранд-отель. Бетонные стены, полы и потолки без отделки, лестницы без перил, строительная пыль. Но так ведь всегда бывает в строящихся или ремонтируемых домах. И странно взрослому человеку не понимать таких вещей. Но Оля все с той же гримаской быстро прошлась по новой квартире, едва выглянула во внутренний двор, а наверх даже подниматься не стала». «Я пойду на улицу», — сказала она, — «в этом бункере тяжело дышать». Слово «бункер» почему-то особенно задело Руса, но он сдержался из последних сил. «Хорошо, пойдем прогуляемся», — предложил он, — «здесь очень приятное место». Место было действительно приятным. Сразу за поселком протекала небольшая речушка, а за ней начинался лесок. Но напрасно Руслан надеялся, что запах мокрой земли и сочной молодой зелени Разноголосые пение птиц и синие бело-желтые ковры майских цветов исправят первые впечатления. Вместо того, чтобы наслаждаться прогулкой, Оля шагала по дорожке быстро, точно по уличному тротуару и одолела лесок за несколько минут. Завидев вдалеке шоссе, она снова скривилась: И это что, весь лес? Я же сказал, что он маленький развел руками Руслан, но поспешил добавить, но в ширину он гораздо больше. Пожав плечами, Оля развернулась и зашагала обратно. «Я-то думала, тут правда лес и река», — хмыкнула она. «Ну а река-то уж тебе чем не угодила», — возмутился Рус. «Но она же грязная. Даже страшно подумать о том, чтобы искупаться в такой...» «Слушай, Оля, это все таки Москва, хоть и новая. А в московских реках уже давно никто не купается. Это же не серебряный бор». В ответ она снова пожала плечами и попросила. «Поехали домой». Надо к завтрашним занятиям подготовиться, а у меня сегодня еще уборка». За всю обратную дорогу Оля не сказала ни слова о новом жилье. Да и дома ни разу эту тему не затронула. Уже перед сном, когда ложились спать, Руслан не выдержал. «То есть тебе мое приобретение не понравилось?» В ответ Оля только промычала что-то невнятное, но явно утвердительное. «Ты можешь хотя бы сказать, что тебе не так?» — настаивал он. «Все». — буркнула Оля, ныряя в ночную рубашку. — А конкретнее? Руслан уже начал закипать, вернее, не так. Кипел он уже давно, весь день и весь вечер, и оставались считанные мгновения до того момента, как все, что бурлило в нем, шумом вырвется наружу. — Рус, ну как ты не понимаешь? — вздохнула Ольга, не глядя на него. — Оказывается, это он не понимал. Он уже, впухавший кучу денег в этот проект, Он, который всю жизнь работал как волк, чтобы обеспечить свою семью, детей и Олю, чтобы дать им хорошую жизнь. Он, которому предстояло в ближайшее время еще больше работать, чтобы сделать из этого, как она изволила выразиться, бункера, уютную квартиру для всей их семьи, где каждый из них мог бы быть счастлив. И вдруг выясняется, что это никому не нужно. «Ну, объясни, раз твой муж такой тупой», — буркнул он. «Терпеть не могу, когда ты так говоришь», — поморщилась Ольга. «И все же, чего я не понимаю, чем, по-твоему, плох этот таунхаус?» «Господи, Руслан, но ты же купил огромную проблему. Нам теперь придется всю жизнь положить на этот дом. Сколько вложений потребуется, сколько сил, сколько времени, пока он приобретет хоть немного жилой вид». И не только дом, но и все вокруг. Там ведь ни магазинов вокруг, ничего. Негде хлеба купить, откуда детям врача вызвать, если заболеют. В город не наездишься. Детям в школу придется, бог знает, во сколько вставать. А у Егора уже выпуск не за горами. «Оля, ты не замечаешь, что сама себе противоречишь», — возразил он. Ты права в том, что прямо завтра туда переехать, конечно, нельзя. Но так это и к лучшему. Не будем спешить, отделаем и обставим квартиру, не торопясь, по своему вкусу. Егор к тому времени, глядишь, уже будет оканчивать школу, а поступит в универ, так куда-то ездить все равно придется. Но лучше ведь из экологически чистого поселка и уютного дома, чем из тесной квартиры в загазованном центре». «А Маша на школа, а моя работа?» «Ну, мышка тоже ведь не вечно будет в школе учиться», — напомнил Руслан. «А с твоей работой разберемся, найдем тебе офис поближе. Я уже думал об этом, все не так сложно». «То есть ты уже все за всех нас решил?» — перебила вдруг Оля. «Как нам жить? Где нам жить? Что и как делать?» «Но я же хочу как лучше для вас!» — он невольно повысил голос. «Только это лучше всегда получается исключительно в твоем понимании», — возразила она, — «а не в нашем!» «И не кричи, пожалуйста!» «Еще не хватало, чтобы дети услышали, как ты на меня кричишь!» «Я могу вообще ничего не говорить!» — буркнул Руслан, лег в постель и демонстративно отвернулся к стене. Ольга тоже легла, явно постаравшись отодвинуться от него как можно дальше. Руслан был невероятно зол и разочарован. Он не сомневался, что долго не сможет уснуть, но, как ни странно, срубился почти мгновенно. На другой день он объездил всю Москву в поисках Олиных любимых ромашек. Купил целый сноб, привез ей, но это не помогло. Тогда они вроде бы помирились, только осталось неприятное послевкусие, Но с того дня в отношениях между супругами возникла трещина, которая со временем только разрасталась. С этого момента Рус постоянно размышлял над их отношениями и с каждым разом приходил ко все менее утешительным выводам. Сомнений не оставалось, они с Ольгой давно отдалились друг от друга, причем по всем фронтам. Он уже и не помнил, когда они выбирались куда-то вместе, тем более, что дети к тому моменту уже подрастали, и у них стали появляться собственные друзья, интересы и занятия. Интимных отношений у Русланы и Ольги давно не было, хоть и спали в одной постели, но, как шутил Рус, «вместе, но не друг с другом». Кто бы сказал ему в молодости, что такое вообще возможно лежать рядом с женщиной и ничего не хотеть? Не было желания не только физической близости, но даже разговаривать. Как-то не о чем стало, все темы были давно исчерпаны. Нет, они говорили, конечно, о детях, о быте, изредка о работе или планах на отдых, но это было все какое-то формальное, в обязаловку. По сути, личного и важного в подобном общении было не больше, чем в разговорах о погоде. Ну да, собирается дождь, и если забудешь зонтик, можно вымокнуть и заболеть. Это тоже в какой-то мере важное и даже личное. Но общение между родными и близкими людьми ни в коем случае не должно ограничиваться пресловутой какой-то мерой. Оно должно быть полноценным, доверительным, дарить понимание и поддержку, иначе какая же это близость? Покупая квартиру в таунхаусе, Руслан надеялся, что это приобретение вдохнет жизнь в их застоявшиеся и затхлые, как болото, отношения с женой. И взбаламутить болото ему, можно сказать, даже удалось, А вот только лучше от этого никому не стало. А совсем наоборот, каждое его начинание, связанное с новым жильем, даже всего лишь попытки заговорить на эту тему, развивались всегда по одному сценарию. Ольга всегда отмахивалась, сделай как знаешь, он настаивал, пытался вовлечь ее в обсуждение, заинтересовать, но жена никогда не шла ему навстречу. В итоге все заканчивалось ссорой, а то и скандалом. Как-то раз, когда Ольга в ответ на его упреки заявила, что ей этот проклятый таунхаус нафиг не нужен и отстань наконец от меня с этой своей дурацкой блажью, Руслан психанул и ушел из дома. Снял номер в первой попавшейся гостинице, переночевал там. Утром позвонила Ольга. Рус думал, что жена хочет помириться, но оказалось совсем наоборот. «Знаешь», — сказала Ольга, — «я сегодня впервые за долгое время отлично выспалась и поняла, что мне совсем неплохо без тебя. То есть ты намекаешь, что я вообще должен убраться из дома ко всем чертям?» — взвился Рус. «Делай, как знаешь», — устала ответила жена. «Ты же все равно всегда поступаешь по-своему, не учитывая никаких других мнений». Этот упрек показался столь несправедливым, что Руслан не выдержал и нажал кнопку отбоя. Он задержался в гостинице еще на несколько дней, а потом, все через того же знакомого риэлтора, снял квартиру и вплотную занялся таунхаусом. «Папа, ты что, нас бросил?» — спрашивала дочка, звоня отцу. «Мышка и не думал даже», — отвечал он. Руслан всерьез считал, что его бросила именно Ольга. Он предполагал, что жена все же одумается и попросит его вернуться, но Ольга не попросила. А через несколько месяцев и вовсе подала на развод. До того можно было считать, что у них было время на подумать, пожить отдельно, но натянутые отношения только усугублялись. Даже по телефону общаться без ссор не получалось. Руслан постоянно обижался на жену, та на него, вот так взаимными обидами и разрушилась семья. Мышка звонила чуть ли не каждый день, рыдала горькими слезами. Руслан старался встречаться с ней как можно чаще и каждый раз пытался втолковать, что ситуация, конечно, неприятная, но жизнь все равно продолжается, а не заканчивается. То, что они с мамой будут теперь жить отдельно, ни в коей мере не означает, что папа разлюбил свою девочку, ни в коей мере. Она как была, так и останется навсегда его маленькой мышкой, обожаемой дочуркой и папиной принцессой. Вроде подействовала, дочка немного повеселела и больше уже не возвращалась к этому неприятному разговору. Со временем они стали общаться реже, но это и понятно. Мышенька была сильно занята, подружки, школа, репетитор по английскому, многоступенчатые курсы хэндмейд мастерства которые ей очень нравились, А вот Егор отцу так и не позвонил. Руслан напрасно прождал почти неделю, а когда, наконец, позвонил сам, сын не захотел с ним разговаривать. И за несколько лет так и не сменил гнев на милость. Просто вычеркнул отца из своей жизни, даже из друзей везде в соцсетях удалил, и телефонный номер занес в черный список. С тех пор Руслан так и жил. Периодически общался с мышкой, правда, в основном по телефону, Вообще не контактировал с сыном, да изредка созванивался с Олей, когда находился повод. Но не было, наверное, ни одного дня, чтобы он хоть раз да не подумал о них. Когда кто-то для тебя по-настоящему значим, то все вокруг то и дело напоминает о нем. Вот как эти ромашки на кусочке пазла, на который Руслан уже пялился неизвестно сколько времени, тщетно пытаясь отыскать остальные детали. Но их не было. Зато неожиданно начал складываться еще один фрагмент. Похоже, это снова была фотография, и даже снова черно-белые, как вот это уже готовое, с покореженным деревом, напомнившим о Даше. Но на этом новом снимке был не пейзаж, а люди. Мужчина в темном костюме, женщина в белом платье. Невеста и жених? Похоже, что да. Вот только лиц Руслан так и не сумел к ним подобрать, как... Не старался.